Глава тринадцатая Безымянный замок С самого момента зарождения спирали Аллатар не сводил взгляда с магического зеркала, показывающего происходящее на каждом из витков. Порождение инферну гибли десятками, не в силах остановить рвущихся вперед обитателей Срединного мира. Зародить спираль, соединяющую инферный и срединный мир, стоило алатору огромных усилий. На это ушло куда больше сил, чем носящее имя получил, когда вечный Алькор воспользовался его именем. Но это было ценнейшим вложением, и, судя по довольному оскалу пока все шло по плану демона. Место, куда нас выбросило, оказалось знакомым. Подобие деревеньки, в четыре покосившихся от старости избы, посреди леса. Именно сюда я на себе принёс старика Фоба. ну или точнее Фобоса, падшего бога страха. Семейство поджидало нас в полном составе, правда, по сравнению с прошлым разом, их внешний вид сильно изменился. Деймос и Фобос походили на монахов, кутующихся в чёрные рясы с капюшонами. При малейшем движении стариков позади них в воздухе, словно на холсте, оставался смазанный чёрный след, без слюда исчезавший через пару секунд могу сказать, что под капюшонами была непроглядная тьма. Насколько бы я ни всматривался, вместо лиц видел лишь искажающиеся тени. Единственным исключением были глаза. Левый у Фобуса и правый у Демоса сияли подобно драгоценным камням. Первый источал пробирающие до дрожи и заставляющие тело цепенеть холод, в то время как второй напротив опалял и пытался свести с ума. Страх и ужас, столь близкие по своей природе эмоции но вместе с тем разительно отличались друг от друга. В отличие от братьев, гармония облачилась в более открытую одежду. Помимо туники, на ней была лишь лёгкая ткань. Поначалу я едва не упустил этот элемент. Пеплос, как подсказала система. Но именно он обладал внушительной аурой, отчасти сопоставимой с той, что излучала чаша Афродиты. Вторым предметом, что привлёк моё внимание, стало ожерелье, которое едва ли не сочилось от злости закованное в украшение ненависть была столь сильна, что казалось способна разъесть изящную шею девушки. Со слов Афродиты, вторую часть награда за её возвращение должен будет дать именно один из её детей. Признаться, выбор небогатый. Почти уверен, что ни один из примеренных мною предметов не дотягивает до реликвии. Отец семейства в этом плане выглядел куда более перспективным. Золотой шлем с багровым гребнем Нагрудник без плечей, полосками кожи с наклёпками, что закрывали ноги до колен, не ограничивая движения. Шипованные наголенники с наручами, судя по всему, завершали сет бога войны. Впрочем, даже на общем фоне ощутимо выделялось копье, просто пылающее жаждой крови и убийства. Среди всего, что я видел у падшего семейства, именно оружие больше всего привлекло моё внимание. Правда, как раз на вещи Ореса я не мог претендовать. Пока медленно поднимался, пытаясь приспособиться к увечью, Афродита немедлила и подошла к Оресу. Не знаю, как со стороны выглядело наше совместное появление, наверняка не очень героически. Падшая на спине увечного, скачущего на четвереньках. Тем не менее, на её лице не было даже намёка на смущение. Напротив, сейчас от неё исходили волны раздражения, причём обращённые не ко мне, а супругу. «Ну и где эта крылатая сука?» Именно с этих слов началось воссоединение семьи. «Афродита? Не стоит!» Донесся низкий спокойный голос из-под маски Ареса. «У Эриды были на то причины. Мои рассказали...» «Отличное объяснение, почему эта тварь вонзила твое копье в спину!» под Падши говорила тихо и спокойно, но от голоса веяло льдом. «Знаешь, если подумать, не удивлюсь, что ты добровольно отдал ей своё оружие, Или ты хочешь сказать, что она его силы это брала «Не перегибай». Арис явно был не тем парнем, на которого можно давить. Чувствовалось, что он уже на пределе. И в любой момент может дойти до насилия в семье. Она была моим оруженосцем, так что имела полный доступ к щиту с копьём. «Велика тайна, что эта потаскуха пользовалась твоим копьём. Едва мне стоило отвернуться. Мама, отец, ссоры вы лишь навредите семье» и порадуете наших врагов. В конце концов, как бы не выглядело случившееся, Эрида покровительствует раздору. Так что не стоит идти у неё на поводу». Положение спасла гармония, ставшая между шагнувшими друг другу навстречу родителями. После того, как Эрида метнула копьё тебе в спину, отец едва её не прикончил собственными руками. И лишь благодаря украденному щиту и плащу ей удалось бежать «Тогда для чего все эти оправдания?» Немного остыв, спросила падшая. «Незадолго до нападения Эрида действительно была у Мойр», — пояснила Гармония. «В любом случае, всё это мы можем обсудить позже и без посторонних». «Обо мне наконец-то вспомнили. Хотя, если честно, я бы с удовольствием послушал разборки падших. Не удивлюсь, если за всем этим кроется серьёзный квест». «Вечный, мы благодарны тебе за помощь и готовы наградить тебя за спасение нашей матери. Проси, если это будет в наших силах, то ты получишь награду». «Проси» и если это будет в наших силах. Мне явно намекали, что при попытке откусить слишком много, я и вовсе ничего не получу. Тяжёлая задача. Особенно при условии, что не хотелось продешевить. Ведь передо мной стояли пусть и падшие, но всё же боги. Благо, у меня имелась довольно серьёзная подсказка, которую обронила Афродита. О награде должен был позаботиться кто-то из её детей. Гармонию сразу отбросил. От её ожерелья ничего хорошего ждать не приходилось. Да и накидка не особо приглянулась. Оставались Дэймос и Фобос. Плащи стариков пусть и выглядели эффектно, меня не впечатлили. Тем более, что проблемой инкогниту более чем справляется маска Двуликова. А вот их глаза, алый и синий, выглядели очень даже заманчиво. Но и тут решил не рисковать. Мало ли, как падшие отреагируют на просьбу оставить их без глаз. В итоге у меня оставался лишь один вариант. «Твое кольцо!» Пусть за захламидами старики на первый взгляд были довольно похожи, я без особого труда вычислил Фобос. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Которого когда-то тащил на собственном горбу. Пусть я так и не смог разглядеть его лицо. В тенях под капюшоном то и дело проглядывал знакомый узор татуировок. На короткий миг тьма замерла и открыла облик старика. Фобос улыбнулся и без лишних слов снял кольцо с пальца. Догадка оказалась верна. Раз мне уже переделали кольцо Деймоса в самом начале, значит запросить аналогичное в конце задания будет вполне приемлемо. Смотрю, с момента нашей последней встречи ты сумел его себе вернуть. Помнится, тогда Фобос активно наседал на брата сетуя на то, что собственного артефакта он уже лишился. «Прошлый хранитель не пережил разлом», пожал плечами старик, бросив кольцо мне в руки. Награда оказалась невзрачной и тусклой, отчего отлично вписывалась в остальной сет мёртвого золота. Понятное дело, проблема с недостатком свободных пальцев никуда не делась. Но относительно этого я сильно не переживал. Как только сумрачный разберётся со своим кошмаром, в моём распоряжении появится новый слот, А до тех пор следует просто продержать кольцо у себя. По крайней мере, именно такой план созрел у меня в голове. Но реальность вновь преподнесла сюрприз. Стоило кольцу коснуться моей ладони, как металл обратился дымкой, так же отреагировал и лишний артефакт агонии. Спустя пару секунд на моей правой руке было правильно собранное половина сета. А вот с левой все прошло не так гладко. Обратившееся дымкой кольцо агонии... Попыталась занять по праву принадлежащее ему место на левой руке. Но то уже было занято. Видимо, силы были примерно равны. И в итоге проклятый артефакт всё же сумел занять указательный палец. Вот только все эффекты были временно заблокированы. Неприятная новость, но не критично. Тем более, что в ближайших планах избавиться от одного из колец, полученных в кошмаре. Сет мёртвое золото. Малый сет, оберегающие длань. Кольцо безысходности, плюс 40% выносливости, плюс 10% за малый сет. Кольцо отчаяния, плюс 40% здоровья, плюс 10% за малый сет. Кольцо страха, плюс 40% маны, плюс 10% за малый сет. Кольцо ужаса, шанс блокировать оглушение, плюс 8%, плюс 2% за маленький сет. Дополнительные свойства за сбор малого сета оберег блокирует одномоментный урон, когда тот превышает 50% от максимального уровня вашего здоровья. Эффект является пассивным и используется автоматически. После применения оберег восстанавливается в течение 20 минут. Малый сет, карающая длань. Кольцо одиночества отсутствует. Кольцо ненависти отсутствует. Кольцо безумия отсутствует. Кольцо агонии заблокировано. Скрытое свойство жажда крови. Сама смерть стала источником сил, что помогли подчинить проклятые кольца. Изначально мертвое золото могло проявить свою полную силу лишь в руках неживых. В противном случае сила кольца снижалась в четыре раза. Поглотив достаточное количество крови, кольца смогут избавиться от ограничения и будут проявлять полную силу независимо от расы хозяина. Поглощая кровь более сильных существ, можно значительно быстрее утолить их жажду крови. Дополнительные свойства полностью себя оправдывало и ощутимо снижало угрозу быть ваншотнутым из засады. Благо именно этот эффект не резался в четыре раза в моей обычной форме. К слову, об этом ограничении. Пусть жажда крови не давала ничего нового, она позволяла в полной мере использовать проклятые кольца. Избавившись от ограничений, я получу 50-процентную прибавку к каждому параметру и ощутимо снижу шанс поймать оглушение. Без сомнений, каждая бонусная характеристика была важна. Но прежде всего меня волновал параметр здоровья, ведь от его максимального значения зависел мой реген и урон кровью. Единственная загвоздка — мне нужна была кровь, много крови. Благодаря Афродите мне удалось заполнить шкалу жажды крови едва ли на двадцатую часть. Обычные местные и монстры без сомнения дадут в разы меньше. Впрочем, мне требовалось лишь скармливать кольцам кровь, а это никак не мешало моим планам, среди которых имелся пункт «Тотальный гринд». Вернувшись в тот же виток, можно безостановочно поить артефакт. Пятёрка падших в теории могла бы ощутимо ускорить процесс, но я даже не стал поднимать этот вопрос. Уверен, не оценят. Афродита тому яркий пример. После спасения репутация с богиней в итоге выровнялась и даже ушла в плюс, как и со всем семейством. Но тривиального доверия явно недостаточно, чтобы просить поделиться кровью. А вот другой животрепещущий вопрос я всё же задал. Через три дня я буду сражаться с одной из великих матерей, шайнари Есть ли желание отомстить одной из тех, кто послужил причиной вашего падения? На то, что местные тут же изъявят желание броситься в бой, не особо верилось, даже при условии, что Арес был богом войны. Тем не менее стоило чего-то начать. «Эта болотная змея все же не сдохла, хмыкнул Арес. даже учитывая их проигрыш в войне, то их сил явно недостает для сражения с кем-то уровня великих матерей. А значит инициатива исходит не от тебя. Глава семейства без особого труда уловил ситуацию. Но оно и не удивительно, ведь Арес покровительствовал не просто войне, а грязным уловкам, хитростям и ударам в спину, возводя победу в абсолют и достигая её любыми методами. «Цена вашей помощи – вызволить из Тартара очередного падшего бога?» Откровенно говоря, я пытался спровоцировать Ареса, ведь у меня оставалось ещё два ключа, способных открыть божественную клетку но ну, а второй раз сбежать оттуда будет проще. Главное, для начала ногу отрастить. Но в обители с подобным проблем не возникнет». «Нет». Губы под растянулись в улыбке. «Скорее, твоя задача будет строго противоположной. Кое-кого отправить туда». «Арес, думаю, сейчас не самое подходящее время вырошить старые распри», покачала головой Афродита. «Здесь это не столь ощутимо». Но в Тартарии я чувствовала отголоски силы великого храмового города. После того, как спящие пробудятся, они без сомнений начнут на нас охоту. И в таком случае лучше иметь Афину в числе союзников. Кроме того, пусть мы и растеряли большую часть сил, будем смотреть правде в глаза. Он ничего не сможет сделать твоей сестре. Слишком велика разница сил». Столь нелестный комментарий меня совершенно не заботил. Мне и без слов было понятно, что я падшим не соперник. Силы Шайнари и Эритарии должны быть соизмеримы. А значит, и уровни примерно равны. А значит, речь идёт о 600 шестисотом. Судя по всему, даже при подобном раскладе Орес, или скорее семейство, могло справиться с подобной целью. А значит, самые малые, они были около пятисотого. Думаю, это относится и к Афине. Так что у меня даже в мыслях не было замахиваться на падших. «Если тебе удастся отыскать Афину, передай ей весточку, что я готова уступить ей в нашем старом споре и передать яблоко», — продолжила падшая. «Взамен она вернёт прялку и встретится хотя бы со мной». «Что насчёт зацепок?» Видя, что Афродита не собирается продолжать, взял инициативу в свои руки. «Будь это столь просто, и награда была бы иная», — оскалился в ответ Орес. «В конце концов, бой с одной из великих матерей может обернуться серьёзными последствиями. Отыщи мою сестру, уговори встретиться, и тогда мы поможем в твоей схватке с Шайнери. Если справишься, то ты знаешь, где нас найти». Несмотря на повысившуюся репутацию со всем семейством, большего от них добиться я не сумел. Собственно, мне и шансы на это толком не дали. Едва закончив говорить, вся пятёрка скрылась в одном из покосившихся домиков. Причём, проходя мимо окна, я увидел лишь халупу без каких-либо признаков жизни. Подводя итоги, попытка сбросить часть хвостов и закрыть задание обернулась новыми квестами, которые неизвестно сколько будут висеть мёртвым грузом. Бурью требовалось, чтобы я прошёл третью распечатку. А это 150-й уровень минимум. Ведь нет никаких гарантий, что в дальнейшем сохранится шаг в 50 левлов. Благо, с я не нуждался в костылях в виде наставника среди местных и мог пройти самораспечатку. Новое поручение от семейки до боли напоминало прошлое. Можно сказать, мне вновь требовалось найти Афу. Вот только в прошлый раз мне хотя бы вручили кольцо с подвешенным к нему заклинанием поиска. Впрочем, сейчас я хотя бы понимал, кого именно ищу. А значит, шансы далеко не нулевые. «Нужна ищейка». У тех наверняка имеются спецобилки, способные помочь в моей ситуации. Учитывая важность их помощи, стоило сделать максимальный акцент именно на этом задании. Близость торгурии так и подмывала заглянуть на огонёк к старым знакомцам. Да и в целом обстановка располагала, если, конечно, не учитывать отсутствующую ногу. На божественной арене тем не слабо досталось, так что момент самый, что ни на есть, удачный. Тем не менее, пришлось отложить это дело на потом. Заниматься этим делом следует с толком и расстановкой, имея в запасе не один день, а не пару часов. Кто знает, сколько займёт поход в город скавинов В итоге я попросту вернулся в обитель. За оставшиеся пять часов до отправки в столицу можно было разобраться с мелкими делами. Первым делом проверил обстановку и, убедившись, что в пристанище и витке всё в порядке, занялся собой. Прежде всего раскидал очки характеристик за недавно полученный уровень. Благодаря недавним наградам и бонусом на заветной цифры в 500 телосложения оставалось всего 15 единиц но несмотря на соблазн, свободную пятерку забросил в силу разброс между этими двумя характеристиками уже составлял почти сотню и требовалось его сокращать с ловкостью дела обстояло еще хуже там насчитывалось меньше трех с половиной сотен но ситуацию немного выравнивали бонусы к этому параметру от благословения уники и хвоста о 10,5%, соответственно. Свободный талант без особых раздумий влил в истинных стражей, насекомых, что будут охранять улей парии, а заодно и помогут с зачисткой первого витка. Параллельно бегло пробежался по прочим талантам и оказался неприятно удивлен. Один из лепестков в древе талантов дыхания, подчиняя души, благодаря которому я мог поглощать искры и перенимать навсегда некоторые способности жертвы, изменил свою механику. Раньше я мог разблокировать новый слот каждые 10 уровней, потратив один талант. Сейчас же требовалось преодолеть шаг в 50 уровней. Как итог, на данный момент у меня было всего 6 слотов. 5 по старой схеме и еще один после прохождения распы. Следующий я смогу получить, лишь добравшись до сотого уровня. При условии, что я недавно получил родство с родом Люпус, остался всего один свободный слот. А вот проверка экзоскелета, напротив, порадовала. С момента получения адаптации способность становиться немного сильнее, впитав определенное количество урона. Тот успел апнуться дважды. Улучшения оказались довольно простыми, тем не менее точно не лишними. «Экзоскелет. Поглощенный урон 100 тысяч из 100 тысяч. Запущен процесс адаптации. Броня плюс одна десятая за 1% экзоскелета». Экзоскелет. Поглощенный урон 150 тысяч из 150 тысяч. Запущен процесс адаптации. Шанс получить кровоточащую рану минус 0,2% за 1% эфиры. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. экзоскелета Экзоскелет. 60 из 65 показателю за 1% и 60 экзоскелета броня плюс 2,6 из 156. игнорирование стрелкового урона плюс семь из 40 игнорирование урона в ближнем бою плюс 34 без 20 игнорирование стихийной магии плюс две из 12 процентов шансы получить кровоточащую рану минус 17 из 10%. процентов получить критический урон минус 0,15% из 9%. Шансы получить калечащий удар, минус 0,15% из 9%. Шанс проигнорировать оглушение, плюс 0,1% из 6%. Игнорирование магии тьмы, плюс 0,1% из 6%. Игнорирование магии света, минус 0,09% из минус 5%. Полное игнорирование одномоментного урона, составляющего менее, четыре тысяч процента из 3,2 процента от максимального здоровья, регенерация ХП в секунду четыре сотых процента из 2,4 Сложив показатели экзоскелета с прочими, получались страшные цифры и могло показаться, что я в шаге от того чтобы стать непобедимым, но реальность не столь радужна. В то время как у меня хватало статусов повышающих защиту и резисты, В арсенале врагов могли оказаться аналогичные свойства, вот только занижающие жертве эти показатели. Магам вообще было плевать на броню, и их интересовали лишь сопротивление, а мои распространялись лишь на четыре базовых стихии и «Свет с тьмой». При условии, что маги зачастую специализировались на нюках, то и игнорирование урона ниже 3,2% от моих хитов также сходили на нет. В теории здесь выручала способность, полученная за познание греха мести, отражающая 15% любых прошедших атак. Но и тут имелись подводные камни, которые лишь недавно попались мне на глаза. За каждые 10 метров расстояния между мной и противником эффект падал на 1%, благо минимальный порог не мог упасть до 0%. В драке 1 на 1, даже если мне попадется довольно мобильный враг, я почти уверен, что если не выиграю то сведу к ничьей драку. Вот только за моей головой могут, или, скорее всего, именно будут, охотиться группами, а значит, шанс проигрыша резко повышается. Ведь меня могут банально раскайтить. Следующим пунктом был магазинчик даров. Сейчас в моем распоряжении было 14 единиц репутации с единым, которые являлись аналогом валюты для приобретения даров. К слову, цифра должна была быть меньше, Но за время моего отсутствия стая успела прикончить достаточно демонов в первом витке, и мне, как вожаку, упала бонусная единица. Фарм репутации с единым весомый довод в пользу того, чтобы сделать акцент именно на карманном данже обители, а не норе. С одной стороны, даже если их тратить, они не станут висеть мёртвым грузом, а будут давать плюс 14% к силе всех способностей, завязанного на бога-покровителя. Помимо той же метаморфозы, позволявшей мне обращаться в зверя, хватало и иных способностей. Так что этот бонус имел немалое значение. Главным подводным камнем в этой ситуации был тот факт, что единый не был пробужден и имелся некий шанс, что мой зов попросту уйдет впустую. В лучшем случае потеряю пару минут, что не критично, а вот в худшем солью единицу репутации. Впрочем, в моем положении лучше рискнуть, нежели упустить возможность. «Единый, взываю к тебе в надежде прикоснуться к твоим дарам». Для надежности процедуру проводил у алтаря, и эффект не заставил себя ждать. Прежде чем я успел закончить мысленный зов, мое тело выпустило волну света, быстро исчезнувшую в чаше алтаря. Прошло не больше секунды, прежде чем тот ответил тремя потоками, что коснулись моей головы. Дары единого. Е.Р. Единиц репутации. Свора Латриса, первый ранг, цена 5 Е.Р. Активный навык. Комбинируется и усиливается при изучении Прайда Уники и Берложник Уруса. Призыв своры волков-3, что бросаются на жертву. По мере улучшения численность своры и способности волков увеличиваются. Гнев единого. Внеранговая. Цена 50ЕР. ER. Активный навык. В трудную минуту вы способны вас к единому и обрушить его гнев на врага. Но будьте осторожны. Ведь если использовать эту способность неразумно, единый может отвернуться от вас. Урон зависит от положения Единого среди прочих богов и вашей репутации с ним. Благословение Уники, второй ранг, цена 10ЕР. ER. Бонус к ловкости увеличивается с 10% до 15%. От гнева Единого пришлось с ходу отказаться по вполне понятной причине. Мой запас репутации не позволял подобные траты. Свора Латроса выглядела интересно, и при этом не очень дорого, особенно на фоне всё того же гнева но даже с возможностью комбинировать с прочими призывами меня мало интересовало. На данный момент было бы неплохо с жучками разобраться, а не нахватывать новых петов. Но если возникнет большое желание, всегда можно вкачать воронов из новой ветки. Идеальным на фоне прочего выглядело благословение уники, пассивка с ощутимой пользой. В моем арсенале и так хватает способностей, которые я временами упускаю из виду. До того, как не разберусь с этой проблемой, от обилия активок придётся отказаться. Единственный минус – цена в 10 ЕР. И это с эффектом отъединения с Богом, резавшего затраты вдвое. Окажись на моём месте просто почитателя Единого, ему бы хватило лишь на свору, да и то вплотную. В итоге, потратив 11 ЕР, зов и благословение уники, я ещё немного подтянул проседающую ловкость. Вот только теперь репутация с единым опустилась до жалких трёх единиц. Благо, при наличии всё той же спирали, дан же с витками, я мог относительно просто, пусть и долго, возместить потери. Заглянув в полную статистику дополнительного класса, остался весьма доволен. И на то имелась весомая причина. Помимо приобретённого мной дара, там имелся ряд иных способностей, что мне достались ранее без затрат репутации. Класс уплощённый. Активные способности. Частичная форма зверя. Статус 1 из 3. 35 ЕР. Преображение в зверя, что несет в себе частичку силы единого. Зверепы рев. 2 ранг. 3 плюс 5 ЕР. Вешает дебаф на врагов в радиусе, повышая их агро. Увеличивает атаку союзникам. В форме зверя эффекты усилены. Стан 3-5 секунд в радиусе 10 метров. Пассивные способности. Дар уники. второй ранг. 5 плюс 10 ЕР. Ловкости плюс 15%. Незримая поступь, первый ранг, 3ЕР. следить вас становится намного сложнее. В форме зверя позволяет использовать невидимость, 10 секунд в минуту. Животная ярость, второй ранг, 4 плюс 6ЕР. Сбрасывает негативные эффекты при потере 20% ХП. В форме зверя сбрасывает каждые 10%. Выживание, первый ранг, 1ЕР. Восстановление жизни за счет поедания плоти, В форме зверя эффект усиливается втрое. Кара единого, внеранговая, 0ЕР. Урон по порождениям Инферно плюс 50%. Временно заблокированные способности. Дар латраса первый ранг, 5ЕР. Сила плюс 10%. Заблокировано до пробуждения Латроса или очищения его храма. Дар Уруса, первый ранг. 5ЕР. Телосложение плюс 10%. Заблокировано до пробуждения Уруса или очищения его храма. Пусть часть способности оказалась заблокированной, и сейчас в моем активе было умение на 82 ЕР, которые превращались в 164 ЕР для вечных, не имеющих единения с Богом. Одни только эти цифры наглядно показывали, насколько будет огромным мой отрыв от остальной паствы Единого, если тот пробудится. Отличный стимул. Отдельно порадовала кара Единого, увеличивавшая в половину урон по потварям Инферно при этом стоившая 0ЕР. ER. Видимо, она являлась обязательной составляющей при получении данного класса, как базовый бонус к счетам у защитника. Возможно, имелись и другие аналогичные способности, но для того, чтобы их получить, требовалось немалое толико удачи, ведь во время ЗОВа мне давалось лишь три варианта на выбор. Возвращаясь к вопросу о неиспользуемых активных способностях, у воплощенного таких оказалось всего две — Причём обе применял не особо часто. Если с формой зверя всё было понятно, один из козырей в рукаве, который не стоит лишний раз светить, да и штрафов 10% от шкалы опыта за каждую активацию вносил свои коррективы, а вот свирепому рёву стоило уделять больше внимания. Дальше взялся за защитника, у которого активок оказалось больше. Связующую цепь, благодаря которой я мог поглотить до 50% урона, влетавшего в союзников и взаимопомощь, перекидывавшие на меня негативные эффекты от товарищей, я использовал не так уж и редко, но и тут имелись свои огрехи. Прежде всего, обе способности были непрокачиваемыми, а во-вторых, их приходилось кастовать по отдельности, что отнимало драгоценное время. Перебравшись в свои покои, способные уменьшать затраты ОИ, я с помощью самосовершенствования одного из свойств истинного искусства слил способности в одну, и добавил режим ауры. Теперь мне не требовалось убирать конкретных союзников, ведь эффект распространялся в радиусе. Это ощутимо упрощало боёвку. Класс защитник. Аура, долг защитника, первый ранг. Минимальное время активации — одна минута. Максимальное время использования не ограничено. Время перезарядки — 10 минут. Распространяется на союзников в радиусе 20 метров. Поглощение 50% урона, предназначенного союзникам, При этом из них 5% нивелируются. Перенятие негативных эффектов, предназначенных союзником. Невозможно перенять одинаковые негативные эффекты несколько раз. В случае гибели союзника вы получаете оглушение на 5 секунд, переходящее в ушеломление на 20 секунд. Последний пункт, на первый взгляд, мог показаться едва ли не смертельной угрозой. Но на деле все было не так страшно. Благодаря животной ярости, даже окажись я в опасной ситуации, Потеряв 20% хитов, попросту сброшу не только ошеломление, но и оглушение. А вот для союзников подобная аура будет огромным подспорьем. Главное при этом не попасть под глобальный раскат мага с сильными заклинаниями, бьющими по площади. Вторая активка защитника глаза в глаза, позволявшая акцентировать на себе внимание точечной цели. Опять же, отсутствовала возможность прокачивать ранги. Вроде не критично. единственное ограничение Невозможность использовать способность на новой цели, не прикончив старую, меня не пугала. В идеале, глаза в глаза, стоило использовать насильных тварей, а не рядовых монстрах. При таком раскладе ограничение выглядело несущественно. Последним активным умением в классе защитника был бастион — призыв парящих вокруг меня щитов. способности до сих пор не добралась даже до второго, так что я попросту не мог её улучшать. «Класс защитник». Активная способность «Бастион» — первый ранг. Поддерживание. 50 выносливости в секунду. 10 маны в секунду. Время перезарядки отсутствует. Радиус — 10 метров. При удалении на 1 метр затраты увеличиваются на 50%. Скорость перемещения щитов — 1,5 метра в секунду. Уважаемые друзья! Еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно! Следующими в очереди были умения палача. Распятие вечности и очищение сразу пропустил. Эти способности стояли в одном ряду все с той же формой зверя. Долгие откаты и огромные силы заставляли их беречь на крайний случай. Линии судьбы и так вовсю использовались, и, к сожалению, их нельзя было улучшить с помощью самосовершенствования. По крайней мере, на данный момент. К слову, длань бога, узор, нанесенный бурьем, был седьмым по счету на моем теле. При 70-м уровне это нормально. Но Медведь умудрился провернуть подобный фокус при моём 69-м. Впрочем, это почти ни на что не влияло. Ведь, едва добравшись до нужного уровня, новый слот тут же оказался заполнен. Кровавая казнь, финальная атака, позволявшая эффектно прикончить сильно раненого или же должным образом обработанного и запуганного врага, практически не была вкачана. Но и тут сказывался часовой откат ты неплохой потенциал, заставлявший беречь активку на всякий случай. А вот со следующим умением водоворот боли все было не так однозначно. Прежде всего оно было завязано на эланию, которая меньше чем через месяц обретет свободу и покинет ритуальный круг. С одной стороны следовало улучшать водоворот, пока есть вспомогательный костыль в виде искры девушки. с другой, а не станет ли он бесполезным после того, как то уйдет. Собственно грандиозных улучшений тут не нашлось. Банально оказалось не с чем сливать водоворот. Единственное, что я смог сделать, так перевести его в статус прокачиваемого. Призвание палач. Активная способность. Водоворот боли. Первый ранг. Поглощая определенное количество боли, вы можете накапливать ее в резервуаре, после чего высвободить по своему желанию. Для высвобождения требуется прямой контакт с целью. Допускается контакт через выпущенное жало. Избавившись от накопленной боли, повторить активацию — Возможно, лишь через 4 минуты. При этом боль всё так же будет накапливаться в резервуаре. В случае переполнения резервуара накопленная боль ворвётся в тело носителя, а откат способности продлится ещё на 4 минуты. На все манипуляции у меня ушло чуть больше сотни ОИ, оставив в запасе 200. При условии, что в ближайшее время я не попаду в святилище Уруса, держать в запасе более 150 особого смысла не имело. Дрожь земли, вихрь ударов и туманный вал планомерно прокачивались, потихоньку подбираясь к своему второму рангу. Аналогичная ситуация была и с мерцанием. Требовалась самая малость, так что добить а решил на месте. В теории, в небоевых условиях прокачка должна была идти куда медленней. Но этот момент компенсировался огромной скоростью восстановления всех параметров в пределах обители и небольшим временем восстановления умения. Слив с дюжину раз подряд весь запас маны, я добился своего. Освоенная способность. Мерцание — второй ранг. Активация — 110 маны. Восстановление — 1 секунда. Дистанция перемещения — 2,5 метра. За каждый дополнительный метр затрачиваются дополнительные 100 маны. Данная способность позволяет переноситься в поле вашей видимости. Массивные преграды, превосходящие длину прыжка, будут обрывать способность у своей границы. Закончив с улучшением способностей, приступил к прокачке. Причём даже пытался имитировать боевые условия, создавать противников внутри карманного мирка, который и был моими покоями. Отчасти затея удалась. Вот только враги рассыпались, едва получив урон. Могло показаться, что это не проблема, при условии, что я хотел прокачать оборонительную способность. Но те наносили слишком мало урона и тут же развеивались из-за способности, которую я получил от Лиэль процентов возвращения любого входящего урона. Чуть лучше дела обстояли в случае с призовым теневых клонов, но в конечном счёте и они сметались из-за обратки. Сыграть на ограничениях самой способности, убрать клонов как можно дальше, тем самым снизив прилетающий в ответ урон, также не вышло из-за небольших размеров самого мирка. В итоге всё происходящее больше походило на показуху. Меня могли бить толпой, а толку с этого почти не имелось. Несмотря на весьма сомнительный результаты я продолжал попытки, и это дало результат. После энного раза я обратил внимание, что клоны пусты. Внутри каждого из них зияла дыра, которую руки так и чесались заполнить искрой. В целом идея показалась здравой — протащить в покое захваченную душу и наградить ту телом. Пусть нет никаких гарантий, что задумка сработает, но шанс на успех много выше нулевого. Временно отказавшись от теней, решил поэкспериментировать. А именно посмотреть, как себя будут вести разные способности при одновременном использовании. Возможно, с прокачкой это и изменится, но сейчас бастион можно было смело назвать якорем, по крайней мере, когда в ход шло мерцание. Перемещение было мгновенным, а вот парящие в воздухе щиты следовали за хозяином с привычной скоростью. Благо, во время туманного вала подобной проблемы не возникло. Трансформация обращала в дымку даже не контактировавшуюся со мной экипировку. Правда, если щиты выходили вне зоны базового радиуса, то случались осечки. Примерно спустя полчаса о себе дала знать пария, связавшаяся со мной через мысли речь. Пусть молодая мать пыталась скрыть волнение, я уловил её истинные эмоции, когда та сообщила о рождении первого из истинных стражей. Следующего обещали примерно через час, может меньше. Всё зависело от того, сколько я готов отдать паре органических расходников, которые переработают в биомассу. С момента начала зачистки первого витка в хранилище успело скопиться немало ливера, которым я без особых раздумий легко пожертвовал, передав под полный контроль паре. К слову, та стало бездумно хватать весь запас, а выбирала более качественные трофеи, что меня вполне устраивало. Тем более каждый страж при рождении имел сотый уровень а значит, легко сможет отбить все затраты. Сформирован безымянный замок. Доступно изменение названия «Одно из одного». Разблокирован модификатор «Истинное управляющее ядро». Сердцем любого замка является особое магическое ядро, которое, по сути, определяет потенциал и судьбу всего строения. Воспользовавшись истинным управляющим ядром, вы обрели множество благ, что без сомнений помогут приумножить силу замка. Количество залов в секции увеличено на 1. Количество секций на этаже увеличено на 1. Максимальное количество этажей увеличено на 1. Количество базовых залов значительно расширено. Количество эффектов в секциях значительно расширено. Увеличена скорость строительства. Снижено количество расходуемых материалов во время строительства. Энергетическая система замка будет функционировать значительно эффективней. Разблокирован модификатор «Неизведанные земли». Замок — не то строение, что красуется посреди мирных земель. Полную свою силу оно может раскрыть лишь в суровых условиях, где не от кого ждать помощи и нет союзников. Значительно увеличена скорость строительства первого этажа. Увеличена скорость строительства второго этажа. Увеличена скорость строительства первого уровня подземелья. Увеличен показатель прочности стен замка. Значительно снижено количество расходуемых ресурсов во время строительства первого этажа. Снижено количество расходуемых ресурсов во время строительства второго этажа. Снижено количество расходуемых ресурсов во время строительства подземелья этажа. Разблокирован модификатор слияния. Благодаря воле хозяина истинное управляющее ядро сумело впитать в себя знания из особого места – обители, что без сомнений скажется на будущем развитии замка. Список доступных залов дополнен рядом уникальных. Затраты материалов при строительстве уникальных залов снижены на 50%. Разблокирован модификатор «Природная защита». Правильное расположение замка – залог его будущей силы. Гора. Без сомнений, отличный выбор, способный раскрыть потенциал подобного строения. Показатель прочности увеличен в два раза. Сопротивление земле увеличено – плюс 75%. Сопротивление камню увеличено – плюс 50%. Разблокирован модификатор «Надёжный фундамент». Истинное управляющее ядро – тот стержень, который держит на себе весь замок. Создавая его, вы не поскупились на самые лучшие материалы, создав поистине безопасное место. Добавлен регенерирующий магический барьер. Ёмкость магического барьера увеличена в два раза. Безымянный замок. Прочность – 225 тысяч. Физическая защита – 1250. Сопротивление Земле – 75%. Стихия первого порядка. Сопротивление Камню – 50%. Стихия второго порядка. Значительно сниженное количество материалов для строительства первого этажа. Значительно ускоренное строительство первого этажа. Строительство осуществляется автоматически без использования рабочей силы. Сниженное количество материалов для строительства второго этажа. Ускоренное строительство второго этажа. Строительство осуществляется автоматически без использования рабочей силы. Сниженное количество материалов для строительства первого уровня подземелья. Ускоренное строительство первого уровня подземелья. Строительство осуществляется автоматически без использования рабочей силы. Количество базовых секций на этаже увеличено до четырех. Количество залов секций увеличено до четырех. Максимальное число этажей увеличено до семи. Максимальное число подземелий увеличено до трех.